Глава девятая В солнечный день в небе кружили ястребы, выглядывая добычу. Зеленые березки, шлестя под ветром, бросали на пыльную дорогу зыбкую узорчатую тень. Ехал Никита в плетеном коробе, поставленном на гибкие жердочки, запряженном парой гнедых башкирских лошадок. Торопился на стройку. От неустанных разъездов и забот он стал под жаром, нос закорючился, походил на орлиный клюв. Как-то в забое Никита повредил себе ногу и теперь ходил с костылем. Дорога шла лесная. Поглядывая, как коршун по сторонам, Никита посвистывал. Кони бежали ходко. На повороте в чищобе у дороги Никита заметил человека. Наметанным глазом он угадал в нем беглого. Шатун сидел по-татарски, поджав под себя ноги, голопупый, искал в снятой рубашке паразитов. Голова у него не по туловищу, большая. — Ишь ты! — свистнул Никита. Кони встрепенулись. Бродяга вскочил. Никита заметил, у шатуна ноги кривые, дугой. — Стой! — крикнул Демидов, выхватив из-за пазухи пистолет. — Пристрелю! Беглый застыл. Штаны у него рвань. Демидов осадил коней и поднял глаза на бродягу. — Кто? Шатучий человек глянул на заводчика и хрипло выдавил. — Каторжный! У ног беглого лежала истрепанная рубаха, живот расчесан до крови. Бродяга покосился на Демидова и ухмыльнулся. — Я от деда сбег, от бабки упер, от каторги ноги унес, — начал он с скороговоркой, смело глядя на Демидова. — Не и в дьявол, — довольно подумал Никита и пригрозил. — И дед твой, и бабка конопатый, и дур простоволосые, а от Демидова не сбегишь. У Демидова руки длиннющие. Никита засунул пистолет за пазуху, взял костыль. — Ну? — заводчик насупился. — Что ну? — огрызнулся бродяга. — Пока не запряг, не говори. Ну! — Плевать, что ты, Демид! — Ух ты, черт! — выругался Никита. — Надевай рвань, тошно на пузо смотреть. Да садись в короб. — Никуда не сбегишь, на завод приставлю. Бродяга помялся, махнул рукой. Эх, была не была. Он надел рубаху, подошел к воску и вскочил в короб. Глаза беглого воровато бегали. «Как звать -то — Как звать-то? — строго спросил Никита. — Ты мне не допросчик, а я тебе не ответчик. На каторге по-всякому величали, кто козьими ножками, а кто щукой. Беглый нагло смеялся в лицо Демидову. — Не рыпайся, Йорник, пригрозил Никита. — Огрею костылем. — Попробуй, я сбегу! — сплюнул бродяга. — Вот леший! — засмеялся Демидов. Бойкость бродяги ему нравилась. — Ну, куда ты сбежишь? Кругом мои заставы, бары доскалы, скалы, а пузо у тебя пусто. Жрать-то хочешь? — Хочу, — обрадовался бродяга. — Третий день не жрал. Может, покормишь, а скуп от богачества? Беглый оглянулся на Демидова. Заводчик засопел, достал из берестяной коробушки краюху хлеба, с минуту подумал и отломил большой кусок. — Ешь! Каторжный стал жадно есть. Демидов молча разглядывал его и определял, к чему он способен. Над дорогой раскачивались сосны, смолистый запах пьянил головы. Кони неслись резво, Демидов в крепких пальцах нетерпеливо перебирал вожжи и поглядывал на беглого. А в душе радовался. — Ну и чертушку пымал! Давно такие окуньки на леску не попадали! Бродяга торопился покончить с хлебом, наголодался, глотал куски, не прожевывая. Хлеб был мягок, душист, давно не едал такого добротного хлеба. Ел, бродяга, а сам думал, бежать или не бежать. Не бежать Демидовская кабала. Убежишь лес, горы, голод. Поймают, пороть будут. Ладно, решил он, по времени пригляжусь. С таким же днюгой, может, и в люди вылезу. Кони свернули за камень. Разом распахнулся бор. Под угорьем блестел серебристый пруд. И издали темнела плотина, к ней, словно муравьи, рабочие люди на тачках подвозили шлак, крепили перемычку. У плотины дымились домны. У Никиты затрепетали тонкие ноздри, он ощутил знакомый заводской запах гари. В долине по берегам пруда раскинулись серые рабочие домишки. Кони понесли под угорье, мигом промчали плотину, рабочие снимали шапки и угрюмо глядели вслед демидовской тележки. День приезда Демидова на Тагильский завод был провежным днем. Демидовский тарантас пересек площадь и остановился перед заводской конторой. На крыльцо выбежал приказчик и бросился помогать Никите вылезти из короба. Демидов, кряхтя, сошел с подножки, оперся на костыль и пытливым взором окинул завод. Прислушался. Потому как дышали домны и какой стоял заводской гул, Никита издали угадывал, как идут на заводе дела. Демидов перевел тяжелый взгляд на Каторжного. — Этого бродягу отведите в Терновку! — ткнул он костылем в беглого. С лица Каторжного, как шелуха, спала беззаботность. он пригорбился поклонился хозяину да я ж не сбегу ты мне тут поговори насыпился никита а дорогой кто дерзкие речи держал перед демидовым так за проворливость удачу хвалю у тебя беглый а за дерзость перед хозяином высеку благодень ныне провежный. бродяга воровато огляделся кругом горы гудит смоляной лес на плотине и у удоминка пошится народ — Куда тут убегишь? Эх, и влопался, — почесал затылок каторжный. Перед ним стоял приказчик, крепкий бородатый дядька. Глаза у приказчика бесстыжие и властные. Умеет заводчик подбирать подстать себе людей. Приказчик сгреб бродягу за ворот, затрещала ветхая дежонка. Ну, пошли, беспутный! Сопротивляться было бесполезно. Бродяга шел покорно, уныло повесив голову. Караульный инвалид распахнул в заплоте калитку, и шатуна втолкнули в узкий дворик, обнесенный островерхим тыном. В терновке, тесной грязной избе, на полу валялись мужики. Пол местами полит кровью, знать кого-то били бы В углу с рогаткой на шее сидел тщедушный старик. Рядом прикорнул к стенке прикованный цепью бравый парень. Он злыми глазами поглядел на беглого и спросил — — Пороже разбойник! Где поймали каторжный? — Где был, там нет, где ходил, там след, — скороговоркой ответил бродяга. — Ишь ты, говорун сорока! — засмеялся парень. — Погоди, уж от Кадемидов своротит скулы, не то запоешь! В углу застонал колодник. Старик кивнул в его сторону. — Ишь, сатана приказчик отпочивал, Человек приписной свое отработал, на пашню тронулся, а его цап-царап! «Теперь направешь!» Старик шевельнулся, запустил руку в бороду, что-то цапнул. «Оно так-то, батаги на то и созданы, чтоб бога да господ не забыли. У черти, живого заедят!» Щука заметил, как по стенке терновки нахальными стайками ползали клопы. В оконный проруб, захваченный толстой решеткой, дул ветер. Под низким потолком хлопотал паук. В избе густо пахло потом. Варнак повел носом и чихнул. — Ну и жизнь! Никита Демидов прошел в контору и стал сверять записи. Приказчик, заложив за спину руки, стоял тут же, не шевелился. Сухое лицо его подергивалось, веки моргали. Много видал этот человек, но не сказывал. Записи Никита Демидов нашел в порядке, остался доволен и попросил есть. Конторский стол покрыли скатертью, подали горячие щи и ковригу хлеба. Демидов поставил костыль в угол, стал лицом к иконе и положил поклон в землю. Ел хозяин не спеша, молча. В той порой на заводской площади шла подготовка к провяжу. Еще третьего дня по наказу заводского управителя нарезали лазовые вицы, Чтобы не ссохлись они, их держали в бодье с водой. Пока хозяин хлебал щи, на площади перед заводской конторой поставили козлы. Возле них расхаживал заводской кат с плетью. Из конторы на крыльцо вынесли кресло. Из терновки пригнали угрюмых мужиков. Среди них стоял, опустив голову в землю, каторжный щука. Демидов вышел на крыльцо. На его лице от горячих щей выступил пот. Хозяин степенно стал спускаться с высокого крыльца. Выставленные на провёж мужики сняли шапки и поклонились. Голова Демидова не шелохнулась, на лице не дрогнул ни один мускул. Он уселся в кресло и с довольным видом оглядел провинившихся. Кругом понуро стояли согнанные заводские и бабы с ребятами. Кат выхватил из толпы провежных приписного. У косоглазого мужичонки были сворочены скулы, разорван в углу рот, на щеках засохла кровь. — Ишь, разделали, — подумал Никита. И, насупившись, строго спросил крестьянина. — А что бегал? Приписной шевельнулся. — Я свое отработал, и к дому пора. Покосы, хозяин. — Так... — огладил бороду Демидов и сощурил глаза. — Эй, Егорка, — махнул он приказчику, — дай-ка сюда запись. Приказчик подал листок углепоставщика. — Демидов приказал прочесть. Юркий канцелярист в потертом кафтане прочел дребезжащим голосом. Федор Савельев, годов 54. И мат жонку и трое малолетних рубят. Оклад, 80 коробов, уголья. Долгу заем числится за прошлое, 1708 лето, 22 рубля 92 копейки. Уплачено долгу 18 рублей 71 с четвертью копейка. Остатный долг надлежит отработать. — Вот оно как! А ты говоришь — отработал! — сердито уставился в приписного Никита. — Отработал? По твоей записи век из кабалы не выйдешь! — хрипло запротестовал углежок. Никита крепко сжал в цепких руках подлокотники кресла. Канцелярист юркнул за широкую спину хозяина. — Так! — возвысил голос заводчик. — Значит, у меня на заводах обман творится? Вон куда метнул! «Ты знай, Демидов свое не упустит, а чужого не надо. За то, что сбряхнул облыжно, добавлю двадцать пять лозин. А? Ну, ты!» Никита ткнул костылем в ката. С провинного скинули портки, привязали к станку. Озорной и сильной рукой кат начал сечь приписного лозами на отмаш и в проводку. От крепких ударов ката кожа посеклась в кровавые лоскутья. — Беззаконие творишь, хозяин! — выкрикнул избиваемый. Чтобы угодить хозяину, Кат смочил лозы в соленой воде и стал бить хлеще. От соленой воды боль становилась сильнее, и раны подолгу не заживали. Урок давался обстоятельный. Пытуемый орал благим матом. Каторжный щука, глядя на муки, дрожал мелкой дрожью. Крестьянина избили и бросили скозел на землю. Он не шевелился, обомлел. Принесли из колодца ведро воды и полили на голову избитого. Мужик очухался, зашевелился, его подняли с земли и поволокли обратно в Терновку. «Правеж» продолжался. Демидов шарил глазами по выставленной на расправу толпе. — Где ты упрятался, каторжный? голос хозяина звучал льстивой лаской. — Иди сюда, голубь, за Кат вытянул из толпы бродягу-щуку. — Не трожь! — крикнул тот. «Убью — Убью! Кат с размаху треснул каторжника кулаком по голове. У бродяги все пошло кругом. Палач сильной рукой содрал порточную рвань с беглого и привязал его к станку. Щуку отходили моченой лозой знатно, хлестко. Его подняли, надели портки. — Ну как? — спросил Демидов. Бродяга харкнул кровью, выпрямился. — Черт! Отхлестал-таки варнак! Демидов повеселел. А ты хозяину не дерзи. Теперь пошлю тебя и на работенку. Руду копать будешь. Каторжник поднял голову, отказался решительно. В забой не пойду, чуешь хозяин? Я рудознатец, душа моя по лесам бродить любит. Отпусти, руду раздобуду. Никита сощурил глаза. Тете, -те, хитрый какой! Отпусти за рудой, а там ищи в поле ветра. Бродяга поправил портки, обрел смелость. Сдерживая боль, он посулил Демидову. — Зарок дам, не сбегу! Демидов махнул рукой. — Знаем, зарок каторжный, ученый! Угнать на Елупанов остров, отрастить бороду, да на шахту! Щука ненавидяще поглядел на Демидова. — Не пойду в шахту, убегу! Увидишь сам, истин бог, сбегу! — Пытаясь бечь твое счастье! — ухмыльнулся Демидов. «Сбегишь, не трону, будешь рудознацем!» Каторжного отвели в работный барак, накормили, указали нары. Он устало повалился животом на солому. Закрыл глаза. Но сон тревожили истошные крики. На площади продолжался провеж. Беглых, крепостных, солдат, каторжных, всех сомнительных шатучих людей для изменения наружности отправлял Демидов на Елупанов остров. Жили беглые в годовой избушке, пока не отрастала борода и волосы на бритой голове. Кругом острова, чистое болото, мшистая топкая равнина, зыбуны, трясины, ни жилья, ни человеческой души, кругом на многие версты. За болотом бесконечный лес. На тайных тропах кое-где встретишь врубленный в вековую сосну осьмиконечный крест. Здесь прошли киржаки. Дорога на Елупанов остров тайная. Не заберется чужой человек. Ступит на зеленый мох, разверзнется бездна и молчаливо проглотит. Поминай, как звали. Около года жили тут беглые. Плели лапти и коробы для угля. Кормили дурно, щи да квас, хлеба в недостаток. Били беглые палкой случайную птицу, и тогда был праздник. На Елупанов остров наезжали приказчики, отбирали тех, у кого выросли бороды, и увозили на заводы. В гнилом месте над трясинами заводская жизнь казалась раем. Каторжного щуку доставили на Елупанов остров. Беглый не унывал. Рожа заросла бородою, раны на спине зажили. Он сидел, по-татарски поджав ноги, плел короба и пел каторжные песни. Голос оказался у него дикий, пескливый. всем надоел. На ходу кривоногий шатун оказался легок, быстр. Любил он рассказывать про разные руды, рассказывал от души, а душа у него была к металлам ласковая. Человек этот работал быстро, проворно. А хрим, доглядчик Елупанова острова, горбун с бородой до пояса. Человек с недобрым глазом корил бродягу. — Не пой, каторжный, голос у тебя мерзкий, криком беду накличешь, наехать могут сюда. Щука с любопытством рассматривал доглядчика. Погляжу на тебя без с болота. Зубы конские, бородищ до да пупа, спина ей бо страшно. Неужто с трясины явился. — Молчи, черт! — грозил охрим. В руках его хрустела ременная плеть. — Изобью. — А ты попробуй. Каторжный остановился перед ним, раскорячив кривые ноги. — Я, чертушка, прошел болото, леса и дебри. Меня не спужаешь. Побьешь, я тебе глотку изгрызу. Во, видишь? Каторжный оскалил большие черные зубы. Варнак, — подумала Хрим, и пошел прочь. Отшумели предосенние дожди. С полночи ревел гулевой ветер, валил и гнул деревья. От дождей болотная топь вспухла, мхи до отказа напились влаги. Люди прятались от холода в шалаши. В эту пору доглядчика Хрим на поверке не досчитался Каторжного. Обошли весь островок. Разворошили кустики, мхи, заглядывали под коряги, выворотни. Нет человека. У Утрясины напали на след. Брошены старые лапти, стало быть, сбег. — Вот теперь и в ответе за сучья сына, — выругался Ахрим. — И забьют еще, что не усмотрел. В ельниках гудел ветер, над гиблым местом каркало воронье. Ушел каторжный. По холодным дням Никита Демидов любил погреть усталые кости, топили баню, каменку накаляли так, что если плеснуть на нее водой, то раскаленные камни стреляли и лопались, как ядра. В бадьях томили пихтовый навар, распаривали в горячем квасе веники. Демидову не третий день. В медвежьей паде его охватило ветром, от того поврежденную ногу щемила боль. Истопили баню, припасли холодного квасу, на полки набросали пахучих трав. Самое приятное для старика было нагнать пару так, чтоб гудело в каменьях, чтобы бревна потрескивали. Кузнец вспоминал юность, родную Тулу, и от хорошей бани молодел. Никита кряхтя ворочался на полках, пыхтел, хлестался. Когда заходилось от духоты сердца, он сползал оттуда... С жадностью выпивал полжбана холодного квасу, опять бросался в густой пар и снова хлестал себя березовым веником. — Ой, Люба! Ой, пригоже! восхищался крутым паром Никита. В жгучем тумане поблескивало костлявое тело. Никита подзадоривал себя. — Айда, хлещ! Айда, слаще! Что супостат пристал? а ха ха Демидов не услышал, как скрипнула дверь, и в пар вместе с холодком шагнул кривоногий человечек. Он был гол, большеголовый, борода клочьями, что собачья шерсть. Человечек хлопнул себя поляшком и крикнул. — Дай испарю, хозяин! Никита протер глаза. Уж не морок ли? Может, кровь в голову от жары кинулась? Он, тот самый, кого подвез и высек. Демидов ахнул. — Каторжный? — Отколь тебя черт приволок? — Я с Елупанова острова сбег. Сказал, сбегу и сбег. Верен я в своем слове, хозяин. — Вот бес! — изумился Демидов. — Вовок ты и удачлив. — Хороша удача, ежели царевы слуги в Сибирь укатали. — Давай, хозяин, испарю. — Доверь, я зла не помню. Демидов испытующе поглядел на голову человечишку. — Щедушин, ляшки поджары, как у гончего пса. — — Дай вон жбан с квасом попью! — крикнул Никита. Каторжный проворно подал. Демидов испил. Внутри пошел приятный холодок. Горячая марь отлегла от его головы. — Ты, Лешак, ополосните леса, тогда и парь! — предупредил хозяин. Щука не заставил упрашивать, опрокинул на себя бодейку теплой воды, схватил веник и наполок. Сладостная истома овладела телом. Никита, закрыв глаза, кряхтел от наслаждения. Распаренный, знатно отхлестанный, пар до костей пробрал. Он посулил беглому. — С этой поры, знай, будешь рудознатцем. Сбег твое счастье. Не трону. Слово мое хозяйское твердо. Дворовый народ диву дался. Вошел хозяин в баню один, а вышел сам два. Откуда только большеголовый оборотень взялся?